Глава 14. 10 евро — это 10 евро. Ценить позитивное. Эпиграф. Уметь наслаждаться прожитой жизнью — значит жить дважды. Марк Валерий Марциал. 2 умножить на 2 равно 4. 7 минус 5 равно 2. 6 плюс 3 равно 8. 9 разделить на 3 равно 3. 4 арифметических примера. Что вы сразу заметили? Если вы мыслите достаточно стандартно, то, скорее всего, скажете. Один из ответов — неверен. И будете совершенно правы. Но можно ведь сказать и по-другому. Три ответа верны. А почему мы сразу обращаем внимание на единственный неверно решенный пример? А разве в повседневной жизни не так? Например, на работе у вас было три приятных события и одно неприятное. Скажем, три клиента ушли от вас удовлетворенными, а один остался недоволен. Или же вы успешно выполнили три задачи из списка дел, а с четвертой возникли сложности. О чем вы думаете вечером по пути домой? Не оказывается ли так, что единственная неприятность, пусть не намного, но перевешивает в ваших мыслях три приятных момента? Кажется, что она намазана клеем в то время как положительные впечатления легко улетучиваются. Феномен избирательного восприятия состоит в том, что мы замечаем только те элементы окружения, которые согласуются с нашими ожиданиями. Дэниел Саймонс и Кристофер Шабри приводят в качестве наглядного примера следующий эксперимент. Участников просили почитать, сколько раз баскетболистов в белых футболках передали друг другу мяч, и при этом не обращать внимания на игроков в черных футболках. Если вы еще не видели это видео, посмотрите. Его легко найти в интернете по ключевым словам «тест на избирательное внимание». Selective Attention Test. Так что вперед, а я подожду. Ну как? Заметили гориллу, которая прогуливалась в центре кадра и била себя в грудь на манер Кинг-Конга? На самом деле, около половины участников эксперимента Саймонса не увидели гориллу, потому что были сосредоточены на баскетболистах. Все, кто смотрит видео, не получив задание, видят гориллу и не понимают, как вообще можно ее не заметить. Это же горилла. Избирательное восприятие в данном случае привело к слепоте невнимания. Если вы уже познакомились с экспериментом, предлагаю посмотреть его продолжение. Видеоролик «Деманки Illusion. Избирательность процессов восприятия может быть очень устойчивой. Влияет она и на наше представление о людях. Хорошим примером тому служит притча неизвестного автора об исповедце Эзопе. Путник спросил Эзопа, какие люди живут в Афинах. Эзоп в свою очередь задал вопрос: а какие люди живут в твоем городе? Тот ответил, что все жители его города лжецы и мошенники. К сожалению, и афинян ты найдешь точно такими же, сказал Эзоп. Позже о том, каковы люди в Афинах, спросил его другой путник. И изоб задал ему тот же вопрос: А каковы люди в твоем городе? Они все дружелюбные и благородны, ответил тот. Таких же ты встретишь и в Афинах, сказал ему изоб. Если мы в чем-то твердо уверены, например, в том, что все люди дурны, мы будем сознательно или бессознательно замечать все факты, подтверждающие это мнение. И напротив, отсеивать те, что ему противоречат не поможет даже переезд в другой город. Наше восприятие может стать самосбывающимся пророчеством. Но к арифметическому примеру 6 плюс 3 равно 8. Скорее всего, наше восприятие запрограммировано именно так. Мы замечаем в первую очередь то, что выходит за рамки нормы, то, что имеет отрицательную окраску, таит в себе потенциальную опасность. История эволюции человека ясно показывает, концентрироваться на возможных угрозах Нам было необходимо просто, чтобы выжить. Человек каменного века мог бы радоваться тому, как красиво разрисовал стену пещеры, но гораздо важнее было обращать внимание на звуки, в частности, голоса животных, доносившиеся снаружи. Иначе его бы съел соблезубый тигр, и вы, скорее всего, не слушали бы сейчас эту аудиокнигу. Я бы попросту ее не написал, поскольку наш вид давно бы вымер. В нашем восприятии, И по сей день действует эволюционно и биологически обусловленный фильтр, который в первую очередь вычленяет негативное, отодвигая на задний план положительные впечатления. И хотя большинству из нас не угрожает опасность попасть в лапы хищного зверя при выходе из дома, наше подсознание продолжает придерживаться безопасной стратегии. В случае сомнений фокусирует внимание на плохом, а не на хорошем. На скрижалях нашего можичка раз и навсегда высечено, что такое поведение необходимо для выживания. У клиентов с депрессией процесс фильтрации достигает предельного уровня. Положительные впечатления исключаются практически полностью. Такие люди смотрят на мир сквозь пресловутые темные очки. Если положительным впечатлениям удается пробиться через этот фильтр, тенденция обесценивать позитивный опыт может даже усугубиться. Когда я напоминаю клиентам, не только страдающим депрессией, о положительном опыте или достижениях, то часто слышу в ответ «Да, но…». Например, «Да, многие похвалили мою лекцию, но в первом ряду кто-то зевал. Да, в отпуске были очень приятные моменты, но целых два раза шел дождь. Да, я нашел 10 евро на улице, но на прошлой неделе потерял целых 20 евро». Возникает ощущение что плохое всегда перевешивает хорошее. Понятно, что когда ботинки жмут, радоваться нечему. И все же одно не мешает другому. Где написано, что положительный опыт должен обесцениваться отрицательным? Например, какова реальная стоимость купюры в 10 евро, которую вы нашли сегодня на улице? 10 евро, говорите? Правильно. В таком случае, какова стоимость купюры в 10 евро? Найденной вами сегодня на улице, если на прошлой неделе вы потеряли 20 евро. По-прежнему 10 евро? Или минус 10 евро? Ответ вы узнаете, когда попытаетесь расплатиться ею в супермаркете. Что вы за нее получите? Если вы скажете бутылку колы, туалетную бумагу и пачку жевательной резинки или просто кучу дребедений на 10 евро, то ценность этой купюры — все те же 10 евро. Точно так же положительный опыт не бывает бессмысленным, каким бы мелким или незначительным он не казался по сравнению с отрицательным. Возможно, его просто отфильтровывает первобытный инстинкт, который помог нам выжить в прошлом. Однако в XXI веке этот инстинкт кажется несколько устаревшим, по крайней мере, в нашем обществе. Сильный стресс тоже может способствовать избирательности восприятия. Вернемся к теме банкнот. Психолог Дани Бальё в рамках собственного подхода описала эксперимент с 20 евро. Клиентка заявляет, что чувствует себя совершенно никчемной, потому что всю жизнь ее только и делали, что унижали. Терапевт достает из кошелька купюру в 20 евро и спрашивает: Скажите, сколько стоит эта купюра? Клиентка отвечает 20 евро. Терапевт сминает купюру, бросает на пол и наступает на нее. Затем поднимает ее, разворачивает и спрашивает: Ну а теперь она сколько стоит? Даже если иногда кажется. Что все нас ни во что не ставят, наша ценность от этого не становится ниже. Процессы фильтрации могут повлиять не только на восприятие и систему ценностей, но и на память. Инстинкт выживания и здесь играет важную роль. Мне важно помнить отрицательный опыт, чтобы быть лучше подготовленным к будущим опасностям. Вы возразите, что помните множество прекрасных событий своей жизни? Замечательно. Ну а как вы себя чувствовали в моменты стресса или депрессии? Наверняка вам казалось, что все всегда было паршиво, как в пиксаровском мультике ⁇ Головоломка ⁇ где желтые шарики воспоминаний радости стали синими после того, как к ним прикоснулась печаль. Нам гораздо легче вспомнить события, соответствующие нашему текущему настроению. Это эффект эмоциональной конгруентности. Пребывая в подавленном настроении, мы сталкиваемся сразу с двумя проблемами. С одной стороны, нам просто погано, а с другой... Наше прошлое мы оцениваем через негативный фильтр. Мы вспоминаем в первую очередь опыт, пережитый в таком же подавленном состоянии. Приятные воспоминания отходят на второй план. Они не вписываются в наше нынешнее настроение. Особенно трудно приходится клиентам с депрессией, которые чувствуют подавленность почти постоянно, по крайней мере во время депрессивных фаз. Они оценивают весь свой предыдущий опыт негативно. При лечении депрессии Особенно эффективны оказались подходы, противодействующие именно этим процессам искажения. Если в депрессии мозг пытается обмануть меня, отбраковывая в моем восприятии, оценках и памяти все хорошее, то и я могу научиться обманывать его в ответ. Для этого я должен осознанно, с лупой в руках, выискать позитивное, придать ему больший вес и закрепить в воспоминаниях. Техника 69. -я. Упражнение на пальцах. Один из множества методов — это так называемое позитивное закрепление. Например, в нейролингвистическом программировании и в гипнотерапии эмоциональное переживание может быть обусловлено определенным физическим ощущением. Если в благоприятном эмоциональном состоянии мы выполняем определенное движение рукой, оно становится условным знаком хорошего настроения. После этого положительные чувства можно активировать движением руки почти как нажатием кнопки. Одна из родновидностей позитивного закрепления упражнение с четырьмя пальцами, при котором большой палец недоминантной руки поочередно касается кончиков всех пальцев той же руки. Каждый палец символизирует позитивное воспоминание, которое может соответствовать, например, одной из четырех базовых потребностей: безопасность, контроль, привязанность, удовольствие и неудовольствие, и самоуважение. Об этом мы еще поговорим в главе 20. -й. При повторении этого упражнения положительные воспоминания закрепляются, и их становится легко воспроизвести движением пальцев. Попробуйте проделать следующее. Когда будете готовы выполнить упражнение, нажмите ногтем большого пальца недоминантной руки на кончик указательного пальца той же руки. Сосредоточьтесь на этом ощущении и направьте все внимание в точку соприкосновения пальцев. При этом вызовите в памяти воспоминания о месте, где чувствуете или когда-то чувствовали себя в безопасности и защищенном. Насладитесь этим чувством и позвольте ему захватить вас полностью. Затем переместите большой палец на средний, сфокусируйтесь на точке соприкосновения пальцев и вспомните момент, когда вы ощущали чувство привязанности, проявление нежности, приятный разговор или просто присутствие любимого человека. Насладитесь этим чувством близости, и позвольте ему распространиться по всему телу. Теперь приложите ноготь большого пальца к безымянному пальцу. Вспомните то, что доставило вам радость. Это может быть что угодно. Занятие о любимом хобби, миг удовольствия или ощущение расслабленности. Вызовите в памяти это чувство радости или телесного комфорта, и позвольте ему охватить все тело. А теперь очередь мизинца. Сосредоточьтесь на новой точке прикосновения и вспомните момент успеха, когда вы были довольны или горды собой. Позвольте чувству самоуважения наполнить все ваше тело. Техника 70. -я. Позитивный автопортрет. Еще один метод закрепления положительных эмоций, способный уберечь от чрезмерного самоуничижения в трудные моменты, создание позитивного автопортрета. Для этого составьте список всех своих положительных качеств, навыков и сильных сторон. При этом руководствуйтесь следующими вопросами. Что у вас хорошо получается? Что вы умеете делать лучше других? Что вы научились делать лучше, чем раньше? Чем вы гордитесь? Какие ценности для вас важны? Что, по-вашему, ценят или любят в вас другие люди? Если решитесь, проведите опрос среди знакомых. За что вас хвалят? В какие моменты вы замечаете, что другие относятся к вам с симпатией. Храните список в надежном месте, скопируйте его на мобильный или повесьте на дверь спальни. Регулярно перечитывайте его или даже заучите наизусть. Считайте, что он еще не закончен, и его можно постоянно пополнять. Возможно, вы почувствуете, что вам не хочется делать это упражнение, ведь многие накрепко усвоили, что хвалить тебя нехорошо. Однако оно очень полезно. Попробуйте. Техника 71. Позитивный дневник. В психотерапии есть и другой метод, доказавший свою эффективность в лечении депрессии. Систематическое записывание положительного опыта или позитивный дневник. Его также называют дневником счастья, дневником успеха или солнечным дневником. Даже если вам повезло, и вы не страдаете депрессией, используйте эту простую технику для улучшения качества жизни и профилактики депрессивных состояний. Если вам тошно от самой мысли о том, чтобы поверять дорогому дневнику многостраничное описание своих сокровенных чувств, могу вас успокоить. С точки зрения психотерапии в этой технике важно одно. Вы должны каждый день кратко фиксировать полученный позитивный опыт. Если вам нравится вести дневник, то, конечно, можете этим не ограничиваться. Теоретически в него можно вклеивать фотографии, билеты в кино или засушенные цветы, а также рисовать иллюстрации к записям. Однако, чтобы успешно выполнять домашние задания психотерапевта, необходимо придерживаться одного важнейшего правила. Оно звучит так. Вероятность успеха тем выше, чем меньше усилий требуется для выполнения задания. При ведении дневника не стремитесь создавать литературные или художественные шедевры. Ваша задача сознательно концентрироваться на необходимом минимуме. Прежде всего, вам понадобится сам дневник. Это должен быть небольшой блокнот, предназначенный исключительно для позитивных записей. Иными словами, рабочий ежедневник или записная книжка, в которой записи о счастливых моментах будут перемежаться с описаниями визитов к стоматологу и любовных переживаний, не подойдут. Выбирайте дневник осмысленно. Он должен вам нравиться. Блокнот, который бесплатно дал вам страховой агент при страховании материальной ответственности, на каждой странице уродливый логотип компании, можете использовать для списка покупок, но не для позитивного дневника. В конце концов, это упражнение посвящено кое-чему очень ценному — сокровищнице счастливых моментов. Так что внешнему виду также следует уделить внимание. Если вы творческий человек, то, конечно, можете сами украсить обложку блокнота. Если же любите простоту и элегантность, пусть она будет просто черной. Если записи от руки ассоциируются у вас с успешно подавленными травмами школьных лет, и вы предпочитаете цифровой формат, можете вести дневник на мобильном телефоне. Однако мой опыт показывает, что моменты счастья осознаются глубже, когда вы пишете о них от руки. Помимо прочего, и потому что позже, перечитывая заметки, вы с большей легкостью сможете отождествить их с собой. Поскольку в идеале это упражнение должно выполняться систематически, желательно внести его в распорядок дня. Это повысит вероятность того, что вы действительно будете его выполнять. Лучше всего заполнять дневник всегда в одно и то же время в одном и том же месте. Я советую, например, положить дневник и ручку на прикроватную тумбочку. Хорошо, если у вас войдет в привычку, выходя утром из спальни, класть его на подушку чтобы не забыть взять в руки перед сном. Уделяйте этому несколько минут каждый день, например, превратив ведение дневника в вечерний ритуал. Помните, дневник может, а, возможно, даже должен, быть кратким и лаконичным. Делая запись, указывайте дату и добавляйте несколько ключевых слов, с помощью которых сможете вызвать это воспоминание позже. Одной строки вполне достаточно. Конечно, вы не каждый день получаете предложение руки и сердца или прибавку к зарплате. Да и пробежать марафон удается не так уж часто. В такие знаменательные дни очень приятно фиксировать события письменно. Хотя эти яркие моменты все равно остались бы в вашей памяти, правда? А помните ли вы сейчас, что произошло с вами 16 января 2019 года? Нет? Я тоже не помню. Но если бы мы уже тогда вели позитивный дневник, он бы нам подсказал. Ведь 16 января 2019 года мы оба наверняка пережили что-то хорошее, пусть даже это был совсем краткий миг счастья. В позитивный дневник мы вносим именно приятные мелочи, которые радуют нас в течение дня. Например, чашка особенно вкусного кофе, песня по радио, которую я начал подпевать, душевный разговор с коллегами во время перерыва пять минут солнечного света и приятное тепло, которое я почувствовал на коже. Небольшой успех в работе, запах свежескошенной травы, тщательно убранная ванная комната, обнимашки с собакой на ковре в гостиной, замок из Лего, который я достроил вместе с детьми и так далее. Достаточно одного положительного воспоминания за день, но, конечно, их может быть и несколько. Будьте точны, какими бы краткими ни были ваши записи. Например, не пишите «я был в кино», а указывайте название фильма или имя вашего спутника. Не позволяйте себе угодить в ловушку Все хорошо, но...» Приятно побеседовали с женой за ужином, но суп был пересолен. Контролируйте себя и записывайте только позитивный опыт. Но что делать, когда весь день идет дождь? Начальник снова вами недоволен. В столовой давали какую-то «размазню». А дома засорился унитаз, и вы потянули спину, пытаясь его прочистить. Что писать в дневнике? Как ни странно, даже в такие дни можно найти короткие мгновения радости. Так что не издавайтесь слишком быстро. Сейчас вы, наверное, думаете, «Ну а если сегодня действительно не случилось ничего хорошего?» Все очень просто. День еще не закончился. Прежде чем лечь спать, сами организуйте себе счастливый момент. Послушайте любимый альбом посмотрите фотографии, сделанные в отпуске, или начните планировать новый отпуск, заварите себе чай, полежите в ванне с пенной или посмотрите эпизод любимого сериала. С помощью этого упражнения вы достигаете двух целей. Прежде всего, регулярный вечерний анализ событий прошедшего дня, в ходе которого вы сознательно выискиваете приятные моменты, обостряет избирательное восприятие позитива. Так постепенно вырабатывается новая привычка фиксировать в памяти даже мимолетные радости. А еще вы создаете архив положительных воспоминаний, к которому вы сможете обратиться в трудную минуту. Представьте, что целую неделю вы каждый вечер что-то записываете. В результате в блокноте у вас появится 7 строк, перечитывая которые, вы будете вновь воспроизводить положительные воспоминания и связанные с ними чувства. А теперь представьте, что делаете это в течение месяца. Или даже года. 365 позитивных воспоминаний, при чтении которых настроение мгновенно поднимается. Дневник счастья — это психотерапевтическая техника, которая отнимает у вас считанные минуты в день, может стать настоящим сокровищем. В жизни порой случается, что 6 плюс 3 равно 8. Прелесть в том, что вы волевым решением записываете только те примеры, которые сами считаете верными. А теперь сделайте одолжение и мне, и себе. Не пытайтесь сказать, это все хорошо, но...